Система доктора Де Готт и профессора Перье. Осенью, путешествуя по Южной Франции, я очутился в нескольких милях от Мезо-де-Санте или частной лечебницы для душевнобольных, о которой много наслышался в Париже от моих друзей-медиков. Я ни разу еще не посещал подобных заведений и, не желая упустить удобный случай, предложил моему дорожному товарищу господину, с которым познакомился за несколько дней перед тем, завернуть на часок в лечебницу. На это он возразил, что, во-первых, торопится, во-вторых, боится помешанных. Впрочем, он уговаривал меня не стесняться и удовлетворить мое любопытство, прибавив, что поедет не торопясь, и я успею догнать его сегодня же или самое позднее на другой день». Прощаясь с ним, я подумал, что меня чего доброго не пустят в лечебницу, и выразил свои опасения вслух. Он отвечал, что если я не знаком лично с директором господином Мальяром, и не имею рекомендательного письма, то меня, пожалуй, и в самом деле не пустят, так как, правило, в частных лечебницах гораздо строже, чем в казённых. Он прибавил, что несколько лет тому назад познакомился с господином Мальяром и готов заехать со мной к нему и познакомить меня, хотя сам не пойдёт в больницу, так как не выносят сумасшедших. Я поблагодарил его, и мы свернули с большой дороги на просёлочную, которая через полчаса привела нас к дремучему лесу у подошвы горы. Мы проехали две мили в его сырой мгле и, наконец, увидели Мизо-де-Санте. Это был фантастический замок, очень ветхий и с виду почти необитаемый. Он произвел на меня такое тяжелое впечатление, что я задержал лошадь и хотел было вернуться, однако устыдился своего малодушия и поехал дальше. Когда мы подъехали к воротам, я заметил, что из ворот выглядывает какой-то господин. Минуту спустя он вышел к нам навстречу, назвал моего спутника по имени, приветливо пожал ему руку и предложил сойти с коня. Это был сам господин Мольяр. Статный, видный, старосветский господин с любезными манерами и весьма внушительным видом важности, достоинства и авторитета. Мой друг представил меня — сообщила о моем желании, а когда господин Мольяр выразил готовность оказать мне всяческое содействие, распростился с нами, и больше я его не видел. Когда он уехал, директор провел меня в маленькую и очень опрятную гостиную, где в числе прочих предметов, свидетельствовавших об утонченном вкусе, находились книги, картины, цветы и музыкальные инструменты. В камине весело трещали дрова, за пианино сидела, напевая Арию Беллини, молодая и очень красивая женщина, которая при моём появлении перестала петь и приветствовала меня грациозным поклоном. У неё был низкий голос и тихие, сдержанные манеры. Лицо её показалось мне печальным и крайне бледным, что, впрочем, вовсе не портило его на мой вкус. Она была в глубоком трауре и возбудила во мне смешанные чувство уважения, любопытства и восхищения. Я слышал в Париже, что в заведении господина Мольяра господствовала так называемая система «поблажки», что никаких наказаний не применялось, даже к лишению свободы прибегали очень редко. За пациентами следили очень внимательно, но они пользовались полной свободой, и большинству позволялось гулять по всему дому и окрестностям в обыкновенных костюмах, какие носят здоровые люди. Имея в виду это обстоятельство, я решил поостеречься в разговорах с дамой, так как не знал, наверное, здорова ли она. Обеспокоенный блеск её глаз даже заставлял меня подозревать противное. Итак, я ограничился замечаниями самого общего характера, которые, по моему расчёту, не могли раздражить или обидеть даже сумасшедшего. Она отвечала совершенно разумно, обнаружив, по-видимому, вполне здравый ум. Но я был слишком хорошо знаком с литературой по части всевозможных маний, чтобы положиться на эти внешние признаки здоровья, и продолжал соблюдать осторожность в разговоре. Вскоре бойкий лакей в ливреи принёс фрукты, вино и закуску, а немного погодя, дама ушла. Как только она удалилась, я вопросительно взглянул на хозяина. «Нет», — сказал он, — «о, нет, это моя родственница, моя племянница, превосходная женщина». «Простите мои подозрения», — отвечал я, — «Впрочем, вы скорее, чем кто-либо, найдете извинения для меня. Ваш превосходный метод хорошо известен в Париже, и я считал возможным, вы понимаете?» «Да, да, понимаю. Это мне следует благодарить вас за вашу осторожность. Такая предусмотрительность редко встречается у молодых людей. И у нас бывали неприятные недоразумения вследствие беспечности посетителей». При моей прежней системе, когда пациенты свободно гуляли всюду, их часто доводили до бешенства, неосторожные замечания господ, являвшихся осматривать лечебницу. Поэтому мне пришлось принять ограничительные меры и допускать в лечебницу только таких лиц, на которых я могу положиться. «При вашей прежней системе», — сказал я, повторяя его слова, «значит, система поблажки, о которой я столько наслышался, оставлена вами?» «Несколько недель тому назад», — отвечал он, — «нам пришлось навсегда отказаться от нее». «В самом деле? Вы удивляете меня?» «Мы нашли, безусловно, необходимым, милостивый государь», — отвечал господин Мольяр со вздохом, — «вернуться к старинным порядкам. Опасность системы поблажки всегда была громадна, а преимущества ее сильно преувеличены». «Я думаю, что если был где-нибудь убедительный опыт в этом отношении, так именно у нас. Мы делали всё, что могла внушить гуманность. Я жалею, милостивый государь, что вам не случилось побывать здесь раньше. Вы бы могли судить сами. Впрочем, вы, вероятно, знакомы с системой поблажки, с её деталями». «Не вполне. Слышал о ней только из третьих и четвёртых рук». «Основа этой системы...» «потакать желанием пациентов». Мы не противоречим никаким причудам, зародившимся в их мозгу. Напротив, мы даже поощряем их. И таким путем удавалось достигнуть самого надежного исцеления. Никакой аргумент не действует на сумасшедшего сильнее, чем доведение до абсурда. Например, у нас были пациенты, воображавшие себя цыплятами. Лечение, соглашаться с этим фактом, настаивать на том, что это факт, укорять пациента в непоследовательности, если он не сообразуется с этим фактом. Например, не хочет питаться исключительно цыплячьим кормом. Немножко крупы и песка делали чудеса в этом отношении. В этом и заключалось всё лечение. Никоим образом. Большое значение имели развлечения всякого рода. Музыка, танцы, гимнастические упражнения вообще, карты, книги и тому подобное. Мы делали вид, что лечим пациенты от какого-нибудь физического недуга, и самое слово «помешательство» никогда не произносилось. Главное было заставить каждого помешанного наблюдать за товарищами. Если сумасшедший увидит, что вы полагаетесь на его ум и порядочность, он будет ваш, телом и душой. Таким путем нам удалось довести до минимума число осмотрителей. И вы не применяли никаких наказаний? Никаких. И никогда не запирали ваших пациентов? Очень редко. Случалось иногда, что в болезни наступал кризис, или она внезапно принимала буйный характер. В таких случаях приходилось запирать пациента в отдельную камеру, чтобы не заразить других, и держать его в одиночном заключении до возвращения родственникам, потому что с буйным помешательством нам нечего делать. Такие пациенты помещаются обыкновенно в общественные госпитали. А теперь всё это изменилось. «И вы думаете к лучшему?» «Несомненно. Наша система имела свои невыгодные, даже опасные стороны. Теперь она, к счастью, отвергнута во всех мезодесанте Франции». «Ваши слова крайне удивляют меня», — отвечал я. «Я был уверен, что в настоящее время только эта система и применяется по всей Франции». «Вы еще молоды, друг мой», — возразил хозяин. Но время научит вас полагаться только на собственное суждение, не доверяя рассказам других. Не верьте ничему, что вы слышите, и только наполовину верьте тому, что видите. Очевидно, какие-нибудь невежды ввели вас в заблуждение насчет мизо санте После обеда, когда вы отдохнете, я охотно покажу вам лечебницу и ознакомлю вас с системой, которая, по моему мнению и по мнению всех, кто имел случай наблюдать её действия, далеко превосходит все остальные. — Это ваша система? — спросил я. — Вами изобретённая? — Я горжусь тем, что могу признать её своею, — отвечал он. — По крайней мере, до некоторой степени. В такой беседе мы провели час или два с господином Мольяром. Он показал мне сад и оранжереи, имевшиеся при лечебнице. — Я подожду знакомить вас с моими пациентами, — заметил он. «Их выходки всегда более или менее расстраивают нервного человека. Я не хочу отбивать у вас аппетит. Сначала мы пообедаем. Я угощу вас телятиной а-ля сент цветной капустой соус Велюте, стаканчиком Клодевужо для укрепления нервов». В шесть часов слуга объявил, что кушать подано, и мы отправились в обширную столовую, где уже собралось многочисленное общество. Человек двадцать пять или тридцать. Все это был с виду народ порядочный, хорошего воспитания, хотя их костюмы показались мне слишком нарядными, отзывались показной пышностью стареющих придворных. Дамы составляли добрых две трети всех присутствующих, и туалеты многих далеко не удовлетворяли понятиям современного парижанина о хорошем вкусе. Например, некоторые из дам, которым нельзя было дать менее 70 лет, были увешаны драгоценностями, браслетами, кольцами, серегами и декольтированы до неприличия. Я заметил также, что лишь немногие костюмы были хорошо сшиты, по крайней мере, лишь немногие хорошо сидели на своих владельцах. В числе дам я увидел и девушку, с которой господин Мольяр познакомил меня утром. Но, к моему удивлению, на ней оказались фижмы — ботинки с высокими каблуками и заношенный чепчик из брюссельских кружев, слишком большой для её головы и придававший её лицу какое-то смешное выражение миниатюрности. Когда я в первый раз увидел ее, она была в глубоком трауре, который очень шел к ней. Словом, костюмы всего общества отличались странностью, которая напомнила мне о системе поблажки. Я даже подумал, что господин Мольяр решился обманывать меня, пока не кончится обед, опасаясь, что мне будет неприятно обедать в обществе сумасшедших. Но я вспомнил, что обитатели южных провинций, как мне говорили еще в Париже, народ крайне эксцентричный, с устарелыми понятиями. А когда я поговорил с двумя-тремя из присутствующих, мои сомнения окончательно рассеялись. Столовая, хотя, быть может, достаточно удобная и просторная, не отличалась изящным убранством. Например, на полу не было ковров. Впрочем, это весьма обычное явление во Франции. Окна были без занавесей. Закрытые ставни укреплялись железными полосами крест-накрест, как в наших лавках. Комната составляла пристройку к шато, поэтому окна находились на трёх сторонах прямоугольника, а дверь — с четвёртой. Всех окон было не менее десяти. Обед отличался пышностью. «Стол был загроможден блюдами со всевозможными кушаньями в изобилии поистине варварском. Я никогда в жизни не видал такой расточительности по части съестных припасов. Впрочем, они были приготовлены довольно безвкусно, а мои глаза, привыкшие к мягкому освещению, жестоко страдали от чудовищного блеска бесчисленных восковых свечей в серебряных канделябрах, расставленных на столе и по всей комнате, где только можно было их поместить». Несколько лакеев прислуживали за обедом, а на возвышении в углу сидели семь или восемь человек с флейтами, скрипками, тромбонами и барабаном. Они жестоко надоедали мне во время обеда оглушительным шумом, который должен был изображать музыку, и, по-видимому, доставлял большое удовольствие всем, кроме меня. В общем, я не мог не заметить во всём этом много странного. Но ведь на свете немало разного народа со всевозможными взглядами и привычками. Я столько путешествовал, что не мог не сделаться поклонником правила ничему не удивляться. Итак, я спокойно уселся рядом с хозяином и, чувствуя волчий аппетит, принялся уписывать предлагаемые мне блюда. Вскоре разговор оживился. Дамы, как водится, принимали в нем большое участие. Я скоро убедился, что вся компания состоит из образованных людей, а сам хозяин неистощим по части забавных анекдотов. Он охотно говорил о своем директорстве в мезо санте Да и вообще. К моему удивлению, помешательство служило главной темой разговоров. Множество забавных историй было рассказано о различных пунктах помешательства. «Был у нас один субъект», — сказал маленький толстый джентльмен, сидевший рядом со мною, который воображал себя чайником. Между прочим, замечательно часто эта химера заходит в головы помешанных. «Вряд ли найдется сумасшедший дом во Франции, в котором бы не оказалось человека-чайника. Наш пациент воображал себя чайником из британского металла и каждый день чистился мелом и уксусом». «А то еще», — заметил рослый джентльмен, сидевший напротив. «Был у нас господин, считавший себя ослом, что, впрочем, было совершенно верно, если говорить аллегорически». «Пре беспокойный был пациент, и нам пришлось таки с ним повозиться. Не хотел ничего есть, кроме сена, но от этого мы его отучили, настаивая, чтобы он не ел ничего другого. А главное, он постоянно легался. Вот так. Так». «Господин Кок, пожалуйста, угомонитесь», — перебила его старая леди, сидевшая рядом. «Не дрыгайте ногами. Вы оборвали мне платье. Какая надобность, скажите, пожалуйста, пояснять свой рассказ на деле?» Наш друг, без сомнения, и так понимает вас. Честное слово, вы почти такой же осёл, как тот несчастный, о котором вы рассказывали. Вы легаетесь удивительно натурально. — Тысячу извинений, мадемуазель, — возразил господин Кок. — Тысячу извинений. Я не имел намерения оскорбить вас. Мамзель Лаплас, соблаговолите оказать мне честь чокнуться со мною. Тут господин Кок низко поклонился, церемонно поцеловал кончики своих пальцев и чокнулся с мамзель Лаплас. «Позвольте мне, Монамии», — сказал господин Мольер, обращаясь ко мне, — «позвольте мне предложить вам кусочек телятины. Я уверен, что он вам очень понравится». В эту минуту трое здоровых лакеев благополучно водрузили на стол огромные блюда с какой-то массой, показавшейся мне с первого взгляда чем-то чудовищным. Вглядевшись повнимательнее, я убедился, однако, что это просто телёнок, зажаренный целиком с яблоком во рту, как приготовляют в Англии зайцев. «Нет, благодарствуйте», — отвечал я. «Сказать правду, я не особенный охотник до телятины а-ля Как это? Она вредна для моего желудка. Я вот лучше попробую кролика». На столе было несколько блюд с обыкновенным французским кроликом, как мне показалось это превосходные кушанье, которые я могу рекомендовать всякому пьер крикнул хозяин перемените прибор господина и предложите ему кролика уша кролика как кролика уша благодарю вас я передумал я лучше отрежу себе ветчины бог знает что подают за столом подумал я в этих провинциалов не хочу их кролика уша или их кошку у кролик «А то еще...» — заметил какой-то господин с наружностью покойника, возобновляя прерванную нить разговора. «А то еще был у нас пациент, вообразивший себя кордовским сыром. Он вечно ходил с ножом и предлагал всем и каждому отрезать ломтик от его ноги. Он, без сомнения, был большой чудак», — заметил другой. Но еще чуднее субъект, известный всем нам, за исключением этого незнакомого господина. Я говорю о том пациенте, что воображал себя бутылкой шампанского и вечно щелкал и шипел. Вот так». Тут он неожиданно засунул большой палец правой руки за левую щеку и, выдернув его со звуком, напоминавшим хлопанье пробки, зашипел и засвистел, очень искусно подражая звуку пенищегося шампанского. Заметно было, что эта выходка не понравилась господину Мальяру, однако он ничего не сказал, и разговор продолжался в прежнем духе. «А помните вы чудака?» — вымолвил маленький худенький господин в огромном парике. «Который воображал себя лягушкой. Жаль, что вы не видали его, сударь», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Он замечательно верно подражал лягушке. Я могу только...» Пожалеть, милостивый государь, что этот человек не был на самом деле лягушкой. Его кваканье — вот так. Была прекраснейшая нота в мире. си бемоль. и а, а если бы вы посмотрели, как он клал локти на стол? Вот так. Выпив два-три стаканчика и разевал рот таким манером и выкатывал глаза вот так. И моргал с поразительной быстротой. Вы бы подивились милостивый государь, да уверяю вас, вы бы подивились гениальности этого человека. Я совершенно уверен в этом, сказал я. Аптигальяр подхватил один из собеседников. Помните, он считал себя щепоткой нюхательного табаку и все огорчался, что не может уместиться между своими же большим и указательным пальцем. А Жуль дезулььер тоже гений своего рода помешался на том бутон тыква вечно приставал к повару с просьбой сделать из него кашу но тот с негодованием отказывался а мне кажется тыквенная каша ажа де зюлье могла бы оказаться превосходным блюдом вы изумляете меня сказал я и вопросительно взглянул на господина мальра разразился он Ха-ха-ха-ха! <смех> хорошо сказано, очень хорошо. Не изумляйтесь, монахи. Этот господин большой шутник. Вы не должны принимать его слова буквально. «Абуфон Легран, — заметил другой собеседник, тоже был курьезный субъект. Он рехнулся от любви и вообразил, что у него две головы: одна голова Цицерона, а другая двойная. Верхняя половина дарта — демосфена, нижняя — лорда Брума. Возможно, что он ошибался, но вы бы, пожалуй, поверили ему, так как он был красноречив. У него была непреодолимая страсть произносить речи. Например, он вскакивал на стол вот так. Но тут сосед положил ему руку на плечо и что-то прошептал на ухо, после чего, говоривший сразу, умолк и откинулся на спинку стула. — Абулар-волчок, — сказал его сосед. «Я называю его волчком, потому что его действительно преследовала странная, но не лишённая основание мысль, будто он превратился в волчок. Вы бы померли со смеха, глядя, как он вертится. Он мог вертеться на каблучке целый час, вот таким образом». Но тут его приятель, которого он остановил за минуту перед тем, оказал ему такую же услугу. «Ваш господин болар взвизгнула старая леди. Просто сумасшедший. И очень глупый сумасшедший. Кто же, позвольте вас спросить, слыхал когда-нибудь о человеке-волчке? Какой вздор! Мадам Жуаэс гораздо рассудительней. У ней тоже была мания. Но мания, подсказанная здравым смыслом и доставлявшая много удовольствия всем, кто пользовался честью быть знакомым с нею. Она убедилась после долгих размышлений, что какая-то случайность превратила ее в петуха и вела себя сообразно с этим убеждением. Она хлопала крыльями с изумительным эффектом. Так, так, так, а ее пение было восхитительно. «Ку-ку-ри-ку, ку-ку-ри-ку, ку-ку-ри-ку». ри, -ку, ку -ку -ри, -ку, ку -ку -ри -ку. мадам Жоэс, прошу вас вести себя прилично», — перебил хозяин очень сердито. «Или держите себя, как подобает даме, или ступайте вон из-за стола одной из двух». «Дама?» — я очень удивился, услышав её фамилию, после того, как она только что описала мадам Жуэс, вспыхнула и, по-видимому, крайне смутилась. Она понурила голову и не отвечала ни слова. Но другая, помоложе, вмешалась в разговор. Это была моя красавица из маленькой гостиной. «О, мадам Жуэс была сумасшедшая!» — воскликнула она. Но Евгения Сальсифет — вот у кого было много здравого смысла. Эта прекрасная, скромная девушка находила неприличным обыкновенный способ одеваться. По её мнению, следовало одеваться так, чтобы быть снаружи, а не внутри платья. В конце концов, это очень просто. Нужно сделать так и вот так, так, так, а затем вот так, так, так, а затем... «Мон -дьё! Мамзель Сальсифет!» — крикнула разом дюжина голосов. «Что вы делаете? Невозможно, перестаньте! Мы знаем, как это делается! Довольно!» Несколько человек вскочили с мест, чтобы помешать мамзель Сальсифет превратиться в Венеру Медицейскую, как вдруг из отдалённой части здания раздались отчаянные вопли, разом остановившие девушку. Эти крики сильно подействовали и на мои нервы, но на остальную компанию жалко было смотреть. Я никогда не думал, что разумные существа могут так перепугаться. Они все побледнели, как трупы, и, скорчившись на своих стульях, сидели, дрожа от страха и прислушиваясь к крикам. Крики снова раздались громче и, по-видимому, ближе. Потом в третий раз, очень громко, и в четвёртый гораздо тише. Когда шум затих, Присутствие духа вернулось к собеседникам, и снова посыпались анекдоты. Я решился спросить о причине шума. «Чистые пустяки», — сказал господин Мольяр. «Мы привыкли к подобным происшествиям и не придаём им значения. Время от времени сумасшедшие подымают крик, все сообща, как это случается с стаей собак ночью. Бывает иногда, что за этим концертом следует попытка освободиться, которая, конечно, угрожает некоторой опасностью». «А много у вас сумасшедших?» «В настоящую минуту всего десять человек». «Преимущественно женщин, я полагаю». «О, нет, все до единого мужчины. И здоровые молодцы, доложу вам». «В самом деле, а я всегда слышал, будто большинство помешанных принадлежит к слабому полу». «Вообще да, но не всегда». Несколько времени тому назад здесь было около 27 пациентов, и в том числе не менее 18 женщин. Но в последнее время обстоятельства существенно изменились, как вы сами видите». «Да, существенно изменились, как вы сами видите», подтвердил господин, оборвавший платье Мамзель Лаплас. «Да, существенно изменились, как вы сами видите», подхватила хором вся компания. «Придержите языки!» крикнул хозяин с бешенством. Последовало гробовое молчание, длившееся с минуту. Одна из дам буквально исполнила приказание господина Мальяра, высунув язык, оказавшийся необычайно длинным и покорно схватившись за него обеими руками. «А эта милая дама», — шепнул я господину Мальяру, эта почтенная леди, что сейчас говорила и пела по-петушиному, она совершенно безопасна? Совершенно безопасна?» «Безопасна?» произнёс он с непритворным изумлением. «Что... что вы хотите сказать?» «Немножко того», — сказал я, дотронувшись до своего лба. «Но, ну, разумеется, чуть-чуть. Ничего опасного, да?» «Мондио, что это вам пришло в голову? Эта дама — моя давнишняя приятельница, мадам Жоэс. Так же здорова, как я сам. Она немножко эксцентрична». «Но, знаете, все старушки, все очень старые старушки более или менее эксцентричны». «Конечно», — сказал я. «Конечно, а остальные леди и джентльмены...» «Мои друзья и смотрители дома», — перебил господин Мольяр, выпрямляясь с некоторой надменностью. «Мои добрые друзья и помощники». «Как? Все они?» — спросил я. «И дамы?» «Разумеется!» — отвечал он. «Без дам мы бы ничего не могли поделать. Это лучшие няньки для сумасшедших. Знаете, они справляются с ними на свой лад. Их блестящие глаза производят чудесные действия, чаруют, как глаза змеи, знаете?» «Конечно», — сказал я. «Конечно, они держат себя немножко странно, не правда ли? Немножко чудачки, а? Вы не находите?» «Странно. Чудачки. Вы в самом деле так думаете?» «Правда, мы уже не охотники до церемоний. Живем в свое удовольствие, пользуемся жизнью и всякого рода увеселениями». «Конечно!» — повторил я. «Конечно». «Кажется, это Клод Вужо немножко того, немножко крепко. А? Правда?» «Конечно!» — сказал я. «Конечно. Кстати, месье, система, которую вы применяете ныне вместо знаменитой системы поблажки, очень строга». «Ничуть. Строгое заключение необходимо, но пользование, собственно, медицинское пользование, скорее приятно для больных». «Это новая система ваше изобретение?» «Не совсем». «Частью профессора Де Готт, о котором вы, конечно, слышали, а некоторые изменения предложены знаменитым Перье, с которым, если не ошибаюсь, вы связаны тесной дружбой». «Со стыдом должен признаться, — возразил я, — что впервые слышу имена этих господ». «Праведное небо! — воскликнул мой хозяин, откидываясь на спинку кресла и всплеснув руками. «Так ли я вас понял?» неужели вы никогда не слыхали об ученом докторе дегот и знаменитом профессоре перье должен сознаться в моем невежестве отвечал я но правда прежде всего как бы то ни было мне крайне совестно что я до сих пор не ознакомился с сочинениями этих без сомнения замечательных людей я непременно прочту их «Месье мальяр признаюсь вы не на шутку не на шутку сконфузили меня Так и было на деле. «Полноте, мой юный друг», — сказал он ласково, пожимая мне руку. «Выпьем-ка лучше по стаканчику Сатерна». Мы выпили. Компания последовала нашему примеру. Снова посыпались шутки, остроты, раздался смех. Собеседники проделывали тысячи забавных выходок. Скрипки визжали, барабан грохотал, тромбоны ревели медными голосами. И по мере того, как вино брало верх, Сцена становилась всё безобразнее, превратившись, наконец, в настоящий вертеп. Тем временем господин Мальяр и я перед батареей Сатерна и Клоды Вужо продолжали разговаривать, крича во всю глотку. Слово, сказанное обыкновенным тоном, было бы так же слышно среди этого гвалта, как голос рыбы со дна неогарского водопада. «Перед обедом вы упоминали!» — крикнул я ему в ухо. «Об опасностях, связанных с системой поблажки. В чем же, собственно, опасность?» «Да», — отвечал он, — «опасность есть и весьма серьезная. Нельзя предвидеть капризы сумасшедших. И, по моему мнению, так же, как по мнению доктора Де Готт и профессора Перье, никогда не следует предоставлять им свободу. Кротость действует известное время, но в конце концов только придает сумасшедшему наглости. Прибавьте сюда изумительную баснословную хитрость помешанного. Он скрывает свои планы с удивительным благоразумием, а искусство, с каким он притворяется здоровым, представляет в глазах философа одну из любопытнейших психологических проблем. Да, когда сумасшедший кажется совершенно здоровым, тогда-то и следует надеть на него смирительную рубашку. Но опасности, которые вы упоминали, вам лично пришлось испытать ее в течение вашего управления этой лечебницей. Есть у вас фактическое основание считать прежнюю систему рискованной? Лично пришлось ли мне испытать? Да. Я могу отвечать утвердительно. Например, не так давно в этом доме случилось странное происшествие. Вы знаете, здесь применялась система поблажки, и пациенты разгуливали на свободе. «Вели себя замечательно, хорошо, примерно. Сколько-нибудь сообразительный человек мог бы уже по этому одному догадаться, что у них назревает какой-нибудь адский замысел. И вот в одно прекрасное утро смотрители были связаны по рукам и ногам, посажены в подвал, и помешаны превратились в смотрителей за ними». «Что вы говорите?» «Я в жизнь свою не слыхал о таком нелепом происшествии». «А между тем это факт, и все это случилось по милости одного олуха, помешанного, который забрал в голову, будто ему удалось изобрести наилучшую систему лечения сумасшедших». Кажется, он хотел испытать свое изобретение на практике и для того подговорил остальных пациентов свергнуть существующее правление. И ему удалось? Вполне. Смотрители и пациенты поменялись местами, но уже не на прежний лад, потому что пациенты очутились на воле, а смотрители — в подвале, где с ними обращались очень любезно. Но, разумеется, контрреволюция не заставила себя ждать. Такое положение вещей не могло тянуться долго. Посетители подняли бы тревогу. «Вы ошибаетесь». Предводитель мятежников был слишком хитер для этого. Он вовсе не принимал посетителей. Только однажды сделал исключение для глупенького юного джентльмена, которого нечего опасаться. Он пригласил его осмотреть лечебницу, так, шутки ради, чтобы позабавиться над ним. Потом, подурачившись, отпустил его на все четыре стороны. И долго длилось это правление сумасшедших? О, очень долго. Месяц, наверное. Может быть и дольше, не знаю. И могу вас уверить, помешанные как нельзя лучше воспользовались своей властью. Они сбросили свои рваные халаты и нарядились в фамильные платья и драгоценности. В погребах Шато оказался изрядный запас вин, и сумасшедшие доказали, что знают в них толк. Они привесело жили, уверяю вас. А система? Что это за система, изобретенная предводителем? «Да». В этом отношении я должен заметить, что сумасшедший не обязательно дурак, и, по моему скромному мнению, его система была гораздо лучше прежней. В самом деле это была превосходная система, простая, удобная, не связанная ни с какими затруднениями, словом «восхитительная» именно. Тут речь моего хозяина была прервана новым взрывом воплей. Таких же, как те, что смутили нас ранее. Но на этот раз крики быстро приближались. «Святители!» — воскликнул я. «Сумасшедшие! Освободились!» «Боюсь, что да!» — отвечал господин Мольяр, страшно побледнев. Не успел он выговорить эти слова, как громкие крики и ругательства раздались под самыми окнами, и стало очевидно, что толпа людей пытается ворваться в комнату, слышались удары в дверь, ставни тряслись и трещали. Последовала сцена ужаснейшего смятения. Господин Мальярк, к моему крайнему изумлению залез под стол. Я ожидал от него большей решимости. Оркестранты, у которых в последние четверть часа Хмель, по-видимому, отбил способность исполнять свою обязанность, вскочили, схватились за инструменты, забрались на стол и принялись наяривать Янки-Дудль. Не совсем стройно, зато с нечеловеческой энергией. Тем временем на столе среди бутылок и стаканов очутился господин, которому раньше помешали вскочить на него». Он немедленно начал спич, который, без сомнения, оказался бы очень красноречивым, если бы его можно было расслышать. В ту же минуту господин, рассказывавший о пациенте-волчке, пустился, кружась по комнате, расставив руки под прямым углом к телу и с ног всякого встречного. Вместе с тем я услышал громкое хлопанье пробки и шипение шампанского. И, обернувшись, увидел джентльмена, который уже изображал бутылку с этим деликатным напитком во время обеда. В свою очередь, человек-лягушка заквакал с таким усердием, точно от этого зависело спасение его жизни, среди этой суматохи отчаянно легался осёл. Мой старый друг, мадам Жуаэс, растерялась так, что я пожалел её от души. Она убежала в уголок подле камина и во всю глотку орала «Ку-ка-реку!» И вот разразилась катастрофа. Так как никакого сопротивления осаждающим не было оказано, то все десять рам вылетели очень быстро, почти разом, но я никогда не забуду ужаса и изумления овладевших мною, когда в открытые окна ворвалась и ринулась в наш беспорядок с криком, визгом, рассыпая удары и тумаки целая армия чудовищ, которых я принял за шимпанзе или орангутангов или больших чёрных павианов с доброй надежды. Я получил страшный удар, покатился под диван и спрятался там. Однако, пролежав четверть часа и прислушиваясь к тому, что происходило в комнате, уразумел довольно ясно развязку этой трагедии. По-видимому, господин Мольяр, рассказывая мне о сумасшедшем, который подговорил своих товарищей к возмущению, сообщал о своих собственных подвигах. Дело в том что этот господин действительно был директором лечебницы 2-3 года тому назад, но в конце концов помешался сам и превратился в пациента. Этот факт остался неизвестным моему дорожному товарищу. Смотрители, всего 10 человек, были захвачены врасплох, вымазаны дёгтем, тщательно облеплены перьями и заперты в подвал. Тут просидели они целый месяц. Причем господин Мальяр великодушно доставлял им, кроме дегтя и перьев, в чем и заключалась его система, пищу и воду. Вода накачивалась к ним ежедневно. Наконец, одному из пленников удалось выбраться на волю через водосточную трубу и освободить остальных. Система поблажки, впрочем, с важными изменениями, была восстановлена в шато. Но я не могу не согласиться с господином Мальяром, что его способ пользования в своем роде очень хорош. Как справедливо заметил сам изобретатель, он прост, удобен и не связан ни с какими затруднениями. Прибавлю в заключении, что хотя я и разыскивал по всем европейским библиотекам произведения доктора Де Готт и профессора Перье, но до сих пор мои поиски не увенчались успехом.